Благодарности. Я хочу сказать спасибо Мартину, который ходил со мной на курсы сыроделия и спускался в пещеры, а также терпеливо слушал мой бессвязный лепет про мартышек и светящиеся хищные растения. Рианон, Дейдри, Ральфу и Рубен за бесценные отзывы. Моему редактору Руфь и всему издательству Макмиллан за то, что разрешили воплотить в жизнь идею, которая даже мне казалась безумной. Моему агенту Нэнси, Кетлин Маград за ценную информацию о природе сна и бессонницы, а также за то, что вместе со мной продумала устройство утренней гостиной. Профессору Крису Идиковски за то, что рассказал мне о синем свете и биологических часах. Дэну за то, что терпеливо отвечал на вопросы про доли головного мозга. Лис Вудтон за то, что вдохновила меня на создание целого персонажа, неправильно произнеся слово kleptomania. Феликсу курсом с Ярнер Ярнертра Ребятам из ущелья Чеддер, которые показали мне пещеры и позволили приобщиться к тайнам великого сыра, подземному музею Тупик Мэри Кинг, пещерам в Чизлхерсте, гротам Кинта Дари Галейра, адовым довым пещерам под холмом Ост Уикамп, пещерному комплексу Ланкин в Гватемале, туннелям Кутиво во Вьетнаме, пещерному городу Матмата в Тунисе, экскурсии по подземному сетлу И рафтинговой компании Legendary Black Water Rafting Company, с которой мы спускались по подземным рекам Вайтома, любовались светлячками и с огромным удовольствием прыгали в водопады.